Пушки солетуют в честь дедушки российского флота! Эх, жалко его отсюда не увидеть! Вот не повезло! Мы с тобой, дядя Кузя, на самом маленьком кораблике оказались! Зато команда этого кораблика сплошь российские адмиралы, а рулевым сам царь Петр I. Этот высокий человек штурвала и есть царь? Если так, значит салют дают нашему кораблику! Я догадался! Мы с тобой попали на тот самый ботик, на котором Петр Первый плавать учился! Верно! Вот ты и познакомился с дедушкой российского флота! Это ботик Петра Первого! Корабли России все до одного помнят ботик деревянный деда своего! Салютуют пушки ботику Петра, рулевому за штурвалом. Все кричат «Ура, Ура! Праздник продолжается, а нас ждут новые приключения! Хорошо бы еще разок промчаться по волнам на паруснике. Если тебе так нравится скорость, приглашаю тебя на гонку парусников. Настроим время скок. Середина 19 века. Знаменитый английский клипер Тайпин.